Как любой прошедший Великую Отечественную, офицер-фронтовик, генерал-лейтенант Разуваев относился к разведке и к спецоперациям, и особенно к связанным с ними людям, с почтением, переходящим едва ли не в пиетет. Но такая разведка и такие спецоперации должны были быть логичны и понятны, а главное — просты. Ворочающемуся в теплом коконе, прогревшемуся наконец-то меха, генералу вспомнился 1946 год, когда он побывал в демократической Голландии на какой-то полузабытой уже армейской конференции, где стал почти случайным свидетелем возвращения разведгруппы из рейда, отряд боевых пловцов дважды краснознаменного Балтийского флота неразделенного еще надвое, был переброшен, кажется, из Лиепаи, в маневренную военно-морскую базу «Росток», а оттуда в передовую военно-морскую базу, в какой-то там Виг. Через два дня группа вернулась на издерявленном пулями трофейном немецком «Шнельботте» без единого офицера на мостике но все же не потеряв безвозвратно ни одного человека, а вдобавок, вытащив с той стороны замотанного до состояния мумии двухметрового немца или голландца с глазами человека, абсолютно неверящего в происходящее. Что они делали эти два дня и кто был этот немец, генерал Разуваев так никогда и не узнал. Да и не собирался спрашивать, себе дороже. Но зрелище, возвращающихся из рейда диверсантов, одного за другим выносящих на берег своих тяжело раненых, неожиданно поразило его тогда именно своей простотой. Генерал уже почти спал, но мелькающие под прикрытыми веками образы и обрывки мыслей... Были настолько мелкими, что практически не требовали напряжения. Если разведоперация планируется слишком сложной, то она обречена. Более того, она была обречена уже тогда, когда ей придавалось слишком большое значение на самом верху. Так ничего не вышло у спецгруппы генерал-лейтенанта Благовещенского, присланный ему с большой земли. В самом начале войны, специально для охоты на целый и невредимый сейбр. И это при том, что прибывшие истребители, насколько он знал, были действительно отлично подготовлены. Прекрасно разбирались, что надо делать, и не сомневались в успехе. Действительно, дело в то зажать американский истребитель в клещи, провести его к своему аэродрому, и посадить практически насильно, получив в неповрежденном состоянии современнейший истребитель врага, пригодный для изучения и сравнительных испытаний. Дравшиеся с этими самыми «Сейбрами» с самого начала, с первого боя 17 декабря 50 го строевые летчики первого состава их особого 64-го авиакорпуса были на сто уверены, что у спецов не выйдет ровно ничего. Но это не произвело тогда ни на кого никакого впечатления. Американцы должны были взять так, как были взяты несколько десятков немецких истребителей и бомбардировщиков за годы давно минувшей Великой Отечественной войны. А такая уверенность слишком опасна пилоты истребителей 5-й воздушной армии ВВС США оказались далеко не мальчиками. И в первых же боях с «Сейбрами» группа понесла настолько тяжелые потери, что реализм перевесил. Как-то сразу проявившись в их понимании и ситуации, и собственных возможностей, летающий командир спецгруппы полковник Дзюбенко погиб разбившись при посадке на поврежденном, насколько было известно, самолете, и на этом история группы практически завершилась. Уцелевшие летчики вернулись в Союз, зная об этой войне и об американских истребителях гораздо больше того, что знали несколькими неделями раньше. А целый Сейбр, сначала один, потом другой, Добыли боевые летчики 64-го Иака, нормальные фронтовики, делавшие свою обычную солдатскую работу, так как ее положено делать, если хочешь, чтобы тебя уважали. Моторы тяжело нагруженного транспортника гудели в темноте за иллюминаторами ровно и успокаивающе, и снова сказав себе, что засыпает. И снова не сумев провалиться в желанное забытье, генерал подумал, что пакет с документами по работе с армейской спецкомандой, не имеющей даже четкого индекса или названия, должен ждать его прибытия в Пхеньяне. И это при том, что все ее бойцы служат в Корее уже не первую неделю, делая то, что составляет их ненужные среди своих но зачем-то все же заданные и исполняемые легенды. Ну и пусть делают. Интересно, летит ли с ним в этом же самолете какой-нибудь подполковник или полковник, назначенный руководить планируемой операцией или операциями, или он уже там, среди вылезанных по поземкой предгорий и стынущих в ожидании весны равнин, Корейского полуострова, ждущего тепла для того, чтобы запах гниющего сена и гниющих фруктов на сутки или двое проплыл через блиндажи, просачиваясь в туннели колодца, пока его не перебьет запах разлагающихся в зловонных ямах тел. Напоследок генерал подумал и о том, что каким бы ни был этот приказ, который московские тыловики отдадут новой спецкоманде, все равно вся судьба этой операции, при всей ее микроскопичности, будет зависеть только от него. И почти наверняка она будет связана с тем, о чем он не мог забыть все последние дни, с применением химического оружия, в значимых для фронта масштабах. Довольный собственной догадливостью, генерал наконец-то уснул. Во сне он улыбался. Но искоса поглядевший на эту улыбку майор-артиллерист, вставший со своего места, чтобы размять израненные многие годы назад и все чаще напоминающие о себе закоченевшие ноги, содрогнулся от застарелой боли. Он слишком хорошо помнил, в каких ситуациях фронтовики улыбаются так, что хочется закричать.